Из наших, задумчиво переспросил Туляков. Да мало ли? Кажись, Генка Волков стоял. А ага, он сразу следом за Туляковым уехал. Я еще подумал, здорово у него задня в левое виляет. Вот-вот отвалится. Чуть за ним не погнал. Волков легко запомнил новую фамилию, как впрочем и все, что рассказывал Туляков. Он давно уже отвык от за карандаш, когда ему называли какие-то имена, сколько бы их ни было, или вообще сообщали что-то важное. Профессиональная память надолго отпечатывала все это у него в мозгу. Простившись с Туляковым, он отыскал еще двух или трёх водителей, работавших в день убийства Гусева. но ничего интересного сообщить они ему не смогли. Волкова же в парке не оказалось, он был на линии. Уже начало темнеть, когда Вальков зашел в диспетчерскую. Раз спала, стало легче дышать. Вальков дружески кивнул полной женщине-диспетчеру и уселся в сторонке, дожидаясь, когда та освободится. Наконец, воспользовавшись минутой, когда у окошка никого не оказалось, он подошел и негромко попросил: "Малитим эфирны, покажите мне последнюю цепочку гусива. Сняли вы ее, наверное?" А как же ответила та: "Должны были снять, сейчас погляжу". Она тяжело повернулась к стоявшему сбоку от Меннота Борецкий ящику и пояснила: Машина-то не на линии. Значит, путевой лист должен быть здесь. Цепочка, то есть все показания счетчика на машине Гусева, оказалась снятой. И Вальков приступил к ее изучению. Для начала его интересовало лишь одно показание холостой пробег машины. И тут обнаружилось в высшей степени любопытное обстоятельство: холостой пробег был равен нулю. Это могло означать только одно: Гусев в тот день или стоял, или возил пассажиров, никакой естки по собственным делам он не совершил. Как же он сумел объявить о своем решении? Может быть, он случайно встретил Дину или кого-то еще на улице, или тоже случайно оказался недалеко от ее дома? Здесь цепочка тоже могла кое-что прояснить. Гусев виделся с Столяковым возле рынка часов в 12 дня. К этому времени он уже объявил кому-то свое решение. И за это же время он сделал не меньше 10-12 посадок. Об этом свидетельствовало общее количество посадок до момента убийства и пройденный за это время километраж, в расчете на среднюю скорость движения по городу. За город Гусев в течение дня не выезжал, иначе он должен был бы взять разрешение у диспетчера. Да и количество посадок указывало на то, что естки в среднем были небольшие. Эти же показания говорили еще об одном важном обстоятельстве. Гусев нигде долго не стоял. Средняя продолжительность стоянок не превышала 7-8 минут. А если учесть, что около рынка он, по свидетельству того же Тулякова, простоял минут 15, то и того меньше. Итак, встреча с кем-то у Гусева произошла утром и случайно. Следовательно, надо было постараться выяснить его маршрут именно в это время. Тут пока была известна лишь одна точка аэропорт. Вайггов сам не заметил, сколько времени он просидел над этой проклятой цепочкой. Разобраться во всех ее тонкостях было не так-то легко, а привлечь кого-нибудь на помощь означало посвятить постороннего человека в ход своих мыслей и рассуждений, этого делать было нельзя. Только часов в 10:00 вечера приехал наконец Вальков в управление. Там его дожидались Леров и Бадаев. Оба усталые и голодные. Весь день они провели в беготне, так и не успев хоть где-нибудь перекусить. Да и нервное напряжение, непрерывный лихорадочный поезд не позволяли думать об этом. Сосущий голод и непомерную свинцовую усталость они ощутили только сейчас, когда ждали Волкова. Леров беседовал с женой Гусева. А вот беседе всегда флегматичный и невозмутимый Леров не мог рассказывать спокойно. Она так плакала, Алексей Макарович. Сил не было смотреть, хмурясь, говорил он. А сама девчонка, ну просто девчонка, лет двадцать, не больше. Парни ей года еще нет. Она на телефонной станции работает, на междугородных линиях. Две косички, глазки подведенные, голые коленки ну девчонка. И любила его, вот что. Её, понимаете, в прируча. И парень за ней. Пришлось его у нее отобрать. Он еще и пустил мне на рубашку. Представляете наш разговор. На хмуром лице Лерова отразилась такая растерянность, что Вальков и Ибадов невольно улыбнулись, представив громадного неуклюжего Лерова в сорочьих младенцах на руках. Два часа парни укачивали. Перед этим она его кормила, а я, ну, в общем,